Он подробно рассказал об отставке и отбытии во Францию Д'ртаньянна. Он сообщил и о том, как после отъезда мушкетёра новый командующий приказал напасть на Бель-Иль. На этом его показания естественным образом обрывались. Арамис и Портос обменялись взглядом, выражавшим отчаяние. Нечего больше рассчитывать на знаменитое воображение Д'ртаньянна, нечего следовательно надеяться в случае поражения на его помощь. Продолжая допрос, Арамис осведомился у пленного о намерениях королевских военачальников в отношении тех, кто распоряжается на Бель-Иле. «Приказ», — отвечал офицер, «в бою убивать, после боя вешать». Арамис и Портос снова переглянулись. Кровь бросилась им в лицо. «Я слишком легок для виселицы», — усмехнулся Арамис, «таких, как я, не повесишь, а я слишком тяжел», — сказал Портос, «такие, как я, обрывают веревку». «Я уверен», Учти его заметил пленный, что мы были бы снисходительны и предоставили бы род смерти вашему выбору. Тысяче благодарностей, серьёзно проговорил Арамис. Портос поклонился. Ещё по стаканчику за ваше здоровье, предложил он и выпил. В таких разговорах коротали они время за ужином. Офицер, оказавшийся человеком умным, понемногу поддавался обоянию ума Арамиса и сердечного простодушия великана Портоса. Простите меня, начал он, за вопрос, который я собираюсь задать, но люди, допивающие совместно шестую бутылку, имеют, пожалуй, право немножко забыться. Задавайте же ваш вопрос. Задавайте, сказал Портос. Говорите, добавил Ванский епископ. Не служили ли вы милостивые государи в мушкетёрах покойного короля? Да, сударь, мы были королевскими мушкетерами и превосходными мушкетерами, ответил Портос. Это верно. Больше того, я сказал бы, что вы были лучшими среди лучших, когда б не боялся оскорбить память моего отца. Вашего отца, воскликнул Арамис. Знаете ли вы, как меня зовут? Нет, сударь, но если вы скажете, меня зовут Жорж де Бикара. Ах, воскликнул Портос Бикара. Помните ли вы, Арамис, это имя? Бикара, задумался Арамис. Мне кажется. Вспомните хорошенько, сударь, попросил офицер. Это не трудно, воскликнул Портос. Декара по прозвищу Кординал один из четырёх явившихся воспрепятствовать нам в тот день, когда мы познакомились со шпагой в руке с Дортаньяном. Совершенно верно, господа. Это был единственный, улыбнулся Рамис, кого мы не ранили. Из этого следует, что он был превосходным воякой. Это правда, сущая правда одновременно заметили оба друга. Господин Декара, де мы весьма рады познакомиться с сыном столь храброго человека. Викара пожал руки, протянутые ему бывшими мушкетёрами. Рамис взглянул на Портоса, и его взгляд говорил: "Вот человек, который поможет нам". "Согласитесь, сударь", обратился он к офицеру, "что отрадно быть честным всегда и везде. Мой отец Судре постоянно повторял то же самое. Согласитесь также, что довольно печально столкнуться с людьми, которых ждёт смерть от мушкета или верёвки, и узнать, что эти люди старинные знакомые вашего уважаемого отца". знакомые, доставшиеся вам от него, так сказать, по наследству. О, вы не обречены на такую ужасную участь, друзья мои, возразил молодой человек. Ба, но ведь вы сами сказали об этом. Я говорил это час назад, когда совершенно не знал вас. А теперь, когда я вас знаю, я говорю, вы избегнете этой горестной участи, если сами того пожелаете. Как это, если сами того пожелаем? вскричал Рамис. В глазах которого загорелось нетерпение, произнося эти слова, он попеременно смотрел на Портоса и офицера. "Лишь бы", сказал Портос, глядя в свою очередь с благородной бесстрашием на бекара, "лишь бы от нас не потребовали чего-нибудь унизительного. От вас ничего не потребует господа", продолжал офицер королевской армии. "В самом деле, какие требования можно к вам предъявлять? Если вас найдут, то предадут смерти. Постарайтесь же, чтобы вас не нашли". «Полагаю, — с достоинством проговорил Портос, — полагаю, что я нисколько не ошибусь, если скажу, чтобы найти нас, нужно сначала проникнуть сюда». «Вы совершенно правы, друг мой», — медленно произнес Арамис, все еще испытующий, глядя на Бекара, который хранил молчание, и которому было явно не по себе. «Вам хочется, господин Дебекара, рассказать нам о чем-то важном, сделать нам какое-то весьма существенное признание». Но вы не решаетесь на него, разве не так? Милостивые государи, друзья, если я позволю себе полную откровенность, то нарушу присягу. И всё же я слышу голос, который заглушает мои сомнения и велит решиться на это. Пушки, воскликнул Портос. Пушки и мушкетная трескотня подтвердила Рамис. Откуда-то издалека со скал донеслись зловещие звуки боя, но уже через мгновение всё затихло. Что это? спросил Портос. То, чего я больше всего опасался, сказал Рамис. Ведь атака, произведённая вашими солдатами, сударь, продолжал он, обращаясь к Бекара, была всего навсегда демонстрацией. И в то время, как ваши отряды отходили, уступая нашему натиску, вы были уверены, что вам удастся высадиться на другой стороне острова. Да? И в нескольких пунктах. В таком случае мы погибли, спокойно заметил ванский епископ. Погибли? Это возможно, согласился Портос. Но ведь нас её не схватили и не повесили. И с этими словами он встал из-за стола, подошёл к стене, хладнокровно снял с неё свою шпагу и пистолеты и принялся осматривать их с тщательностью старого опытного солдата, идущего в бой и понимающего, что жизнь его в значительной мере зависит от качества и состояния оружия, с которым он пойдёт на врага. При первых же пушечных выстрелах При известии о том, что остров может быть внезапно захвачен королевскими войсками, растерявшаяся толпа устремилась в ворота форта. Народ искал у своих вождей помощи и совета. В окне, выходившем на главный двор, заполненный ожидающими приказаний солдатами и растерянными умоляющими о помощи местными жителями, между двумя ярко горящими факелами показался бледный и подавленный Арамис. «Друзья мои!» — начал Дребле с мрачной торжественностью, отчётливо произнося каждое слово. Друзья, господин Фуке, наш покровитель, ваш друг и отец по приказу короля арестован и брошен в бастилию. Продолжительный крик, исполненный ярости и угрозы, донёсся до окна, перед которым стоял епископ, и этот крик вызвал в нём ответные чувства. Отомстим же за господина Фуке, кричали в толпеные более пылкие: "Смерть королевским солдатам!" Нет, друзья. Нет, сурово сказала Рамис. Нет, не надо сопротивления. Король хозяин у себя в королевстве. Король исполнитель божественной воли. Бог и король поразили господина Фуке. Склонитесь же пред волей Господней. Любите Бога и короля, поразивших господина Фуке. Не мстите за вашего господина. Не стремитесь отомстить за него. Вы напрасно пожертвуете собой, напрасно принесёте в жертву ваших жён и детей. ваше имущество, вашу свободу. Сложите оружие, друзья мои. Сложите оружие, раз таков приказ короля, и мирно расходитесь по вашим домам. Это я вас прошу об этом. Это я настаиваю на этом. И если без этого не обойтись, я приказываю вам это от имени господина Фуке». В толпе, собравшейся под окном, прокатился продолжительный гул, порожденный гневом и ужасом. «Солдаты короля Людовика XIV проникли на остров», — продолжал Арамис. «Теперь между вами и ими было бы уже не сражение, а резня. Идите и забудьте о мщении. На этот раз я приказываю вам это именем Господа Бога». Мятежники безмолвные и покорные медленно расходились. «Но, черт бы дери, что вы сказали?» — воскликнул Портос. «Сударь», — обратился к епископу Бекара, — Сударь, вы спасаете здешних жителей, но не спасаете ни себя, ни вашего друга. Господин Дебекара, молвил с исключительным благородством и такой же учтивостью иванский епископ. Господин Дебекара, будьте любезны считать себя с этой минуты свободным. Через всячайно охотно, но но вы окажете эту услугу и нам, ибо сообщив начальнику экспедиции, представляющему здесь короля о покорности жителей острова,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 «Я отправляюсь», — согласился Бекара, также несколько удивленный словом «милость» слетевшим с уст гордого мушкетера, славные деяния которого он сам всего несколько мгновений назад так восхвалял. «Отправляйтесь, господин до Бекара», — сказал Арамис, раскланиваясь с ним на прощание, «и покидая нас, примите изъявление нашей глубокой признательности». «Но вы, господа, вы, кого я имею честь называть своими друзьями, поскольку вы соблаговолели даровать мне это лестное право, Что станет со вами? спросил взволнованный офицер, прощаясь со старыми знакомыми и дуэльными противниками своего отца. Мы не уйдём отсюда. Но, боже мой, приказ в отношении вас не оставляет места сомнениям. Я австрийский епископ, господин Дебекара. А в наши дни епископов не расстреливают, как не вешают дворянина. Да, да сударь, да, монсьёр, вы правы. Конечно, вы правы.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 Беркас ожидает нас, и мы ещё не схвачены королём.